МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДРОВОСЕК И ЕГО СЫН Давным-давно, неподалеку от королевского дворца, жил дровосек. До того трудолюбивый был, что и сказать трудно. Только и было у него добра, что клочок земли. Обрабатывал его дровосек, тем и кормился. А то в горы пойдет, хвороста соберет, во дворец отнесет, продаст. Ни жены не было у гримыки, ни детей, так бобылем и жил. Собрал как-то дровосек хворост, пошел во дворец продавать. Ни одной вязанки никто не купил. Ходил, ходил дровосек, притомился, домой пошел. Идет мимо озера, смотрит, ребятишки там собрались, галдят. Подошел, а это ребятишки карпа здоровенного в озере выловили, он на крючке у них дергается. Рады детишки, прыгают, карпа руками хватают. А у карпа слезы из глаз катятся, будто он человек. Пожалел дровосек беднягу, дал ребятишкам денег, откупил карпа. Откупил и в озеро отпустил. Вынырнул карп раз, вынырнул другой, голову опустил, будто поклонился, и исчез. На другой день опять понес старик хворост во дворец продавать. Продал, домой пошел. На берегу озера юношу повстречал. Поклонился юноша-дровосеку, заулыбался и говорит. Здравствуй, добрый человек, я третий сын царя-дракона. Вышел вчера прогуляться и на крючок попался, а ты меня спас. Теперь батюшка мой тебя в гости зовет, в подводное царство. Понял тут дровосек, что юноша и есть тот самый карп, которого он вчера спас. А в подводное царство идти не хочет, за домом некому присмотреть. Взял тогда юноша-дровосека за руку, в озеро тащит. Делать нечего, согласился дровосек. Сел на спину юноши Карпу и поплыли они на дно. Плыли-плыли, вдруг все заблестело вокруг и засверкало, золотой дворец перед ними вырос. Открыл юноша хрустальную дверь, повел дровосека в царский дворец, а там крыша золотая, стриха коралловая, колонны мраморные». Сошел грозный царь-дракон со своего золотого трона, на трон дровосека усадил, пир в его честь устроил и говорит «Ты сына моего спас, и нет у меня теперь дороже гостя». Растерялся дровосек, не знает, что и делать. Потом за еду принялся, ведь с самого утра ничего не ел. Ест, а сам диву дается. Блюда одно другого вкуснее, вина все сладкие, ароматные». «Музыка играет, девушки-красавицы танцуют. Комнат, видимо невидимые и все из золота, хрусталя до кораллов. Драгоценностей не перечесть. Пировали день, пировали ночь, не заметил, как время пролетело. Пожил дровосек в гостях у царя, заскучал, домой захотел. Не отпускает его юноша, а дровосек ни в какую. Опечалился юноша и говорит. «Узнает отец, что ты домой собрался, а дарить захочет». «Ничего не бери. Коралловую вазу проси, ту, что возле трона стоит. Она тебе добрую службу сослужит». Пришел Дровосек к царю-дракону прощаться, а царь ему говорит. «Спас ты моего сына, и за это я отдам тебе, что пожелаешь. Любое сокровище». Молчит Дровосек, спрашивает король. «Или мало тебе одного сокровища?» Слуг кликнул, велел все сокровища принести, что есть во дворце. Ничего не берет Дровосек, молчит». Молчал-молчал, потом и говорит «Спасибо тебе, царь, за доброту твою, только не надо мне твоих сокровищ Услышал это царь, не знает, что и делать, подумал и говорит «Хочешь, бери половину сокровищ, мне для тебя ничего не жалко» Сказал тогда дровосек «Не надо мне сокровищ, отдай лучше вазу, что возле трона стоит» Услышал это царь, растерялся и отвечает «Что хочешь, бери, а вазу не отдам» Тут вышел вперед юноша Карп и говорит, «Неужто отец тебе, Ваза, сына дороже?» «Ничего не поделаешь. Пришлось царю Вазу-дровосеку отдать». Воротился домой Дровосек, Вазу на комод поставил, а на другой день за хворостом пошел. Только странные дела с того времени стали у него в доме твориться. Продал он как-то хворост, вернулся домой, проголодался, хотел кашу сварить, Смотрит, стол накрыт, на столе чашка риса, закуска. Огляделся дровосек, в доме никого. Во дворе поискал, тоже не души. Так и на другой день, и на третий. Только захочет есть дровосек, а стол уже накрыт. И чего только на нем нет. Никогда в жизни дровосек так вкусно не ел. Кто же это ему готовит? Подумал так дровосек, прикинулся, будто хворост идет продавать, а сам за домом спрятался. Вечереть стала. Смотрит дровосек, диво да и только. Из коралловой вазы девушка вышла. Красивая, глаз не отведешь, будто фея с неба спустилась. Пошла девушка на кухню, а у самой мешочек в руке. Набрала девушка из мешочка риса, вымыла его мигом, сварила, стол накрыла, но только хотела спрятаться в вазу дровосек тут как тут. Схватил вазу, на пол бросил. Разбилась ваза. Так и осталась девушка стоять посреди комнаты спрашивает дровосек. «Кто ты?» «Я фея из подводного царства. Помочь тебе пришла», отвечает красавица. И стала девушка женой дровосека. Добрая, красивая, на все руки мастерица, мужу помощница. Даже холст ткать умеет, а дровосек еще больше старается. Клочок земли обрабатывает, хворост продает. Живут муж с женой, горе не знают. А тут счастье им привалило. Сын родился. И назвали они его Квидори, что значит хитрый, смышленый. Умным родился, смекалистым. Чем старше, тем все умнее. Поехал как-то король на охоту. Подданных с собой взял. Настреляли они фазанов. В полдень король есть захотел и приказал слугам фазанов изжарить. Пришли слуги в дом к дровосеку. Принялись жарить фазанов. Вдруг смотрят, красавица холст ткет. А это мать Кведори была. Загляделись на нее слуги, не заметили, как фазан на огне сгорел. Спохватились, да поздно, и стали друг друга винить, да так распалились, до да драки дело дошло. Выбежала во двор красавица, стала слуг разнимать, узнала, в чем дело, и говорит. «Я дам вам фазана, только королю про это, ни слова». Пошла красавица на кухню, вылепила фазана и говорит слугам. «Сейчас фазан полетит, а вы его подстрелите». Подбросила фазана в воздух, выстрелили в него слуги, в крыло попали. Упал фазан на землю. Изжарила добрая женщина фазана, отдала королевским слугам. А те глазам своим не верят. Побежали к королю, все как есть рассказали. Замыслил король недоброе, мешкая, призвал дровосека и говорит ему, да так грозно. «Слышал я, живешь ты богато, а ни разу не одарил своего короля». «Захотелось мне свежей рыбки. Вылови трех крупных карпов, мне принеси». «А не принесешь, я жену у тебя отберу, чтобы во дворце мне прислуживала Вернулся дровосек домой, чуть жив, и затосковал. «Где ему зимой живых карпов взять, когда все реки льдом скованы?» «Не горюй», — сказала жена. «На кухню пошла, тесто замесила, трех карпов из теста вылепила. Велела к Видоре воды принести, в бочку налить». Взяла карпов, в воду бросила, карпы тут же и ожили. Отнес их дровосек к королю. Удивился король, но вида не подал и говорит. Захотелось мне земляники, я даю тебе три дня срока, сходи в лес да принеси, а не принесешь, жену у тебя отберу. Не миновать мне теперь беды, думает дровосек. Где я земляники возьму, когда горы снегом покрыты? Думал, думал, ничего не придумал, заболел от печали и слег. Послала тогда жена к королю сына. Увидел его король и говорит. «Это значит, ты и есть сын Дровосека. Но что, достал мне отец горной земляники?» Улыбнулся к Квидорий и отвечает. «Хотел отец земляники нарвать, а его змея укусила. Он и умер». Услышал это король, напустился на мальчика, стал кричать. «Обманывать короля вздумал, негодяй этакий! Где это видано, чтобы зимой змеи водились?» Аквидорий отвечает. «Твоя правда, король, змеи зимой не водятся, а земляника разве растет?» «Нечего королю сказать, но сдаваться не хочет и говорит мальчику. Не растет земляника, не надо, обойдусь. Слышал я, что ты мальчик смышленый. Давай с тобой в джанги, род шахмат, сразимся. Если выиграешь, значит и вправду смышленый, а проиграешь, убью, чтобы не врал». Вернулся к Квидори домой, рассказал обо всем матери. «Не бойся», — говорит мать, — «выучу я тебя в джанги играть». Всю ночь учила мать Квидори в джанги играть, а на утро пошел он в королевский дворец. Ждет его король не дождется, никто его еще не обыграл в джанги, а уж Квидори и подавно ему проиграет, и убьет тогда король Квидори. Уговор такой был, только все наоборот получилось». Стал король с Квидори в джанги играть, а Квидори все выигрывает, да выигрывает. Позвал тогда король всех мастеров, кто в джанги играет. Никто к Квидори обыграть не может. Ушел к Видори. Рассердился король, слуг кликнул, приказал убить мальчика. Награду пообещал. Сто янов. Вызвались двое, самые жадные. Пришел на другой день к Видорь во дворец хворост продавать. Схватили его слуги, в мешок затолкали и потащили. Тащили-тащили, передохнуть под деревом сели, разговор завели. Один говорит, «Теперь остается только в озеро его бросить». Другой отвечает, «И вознаграждение получить. А пока давай сходим в харчевню, никуда он не убежит». <музыка> ушли злодеи в харчевню, а мальчика в мешке оставили. А в мешке дырка была. Увидел Квидори через дырку, что злодеи ушли. Попробовал из мешка выбраться. Как ни старался, ничего не выходит. Смотрит, слепой мимо идет, говорит ему Квидори. «Дяденька, а, дяденька, потрогайте мои глаза, никак я прозрел!» «А ты тоже слепой?» – спрашивает путник. Пошел он на голос, стал мешок нащупывать, а Квидори говорит. «Я тоже слепой, посоветовали мне в мешок залезть, повторять, откройся левый глаз, откройся правый глаз. Вот и сижу целый день, слова заветные говорю, повторял, повторял и вправду прозрел». Услышал это слепой, мешок развязал, потрогал глаза к видории спрашивает. «Неужто прозрел?» Раз спросил другой, третий. К Квидори как расхохочется и говорит слепому. «Послушайте, дяденька, если бы так легко можно было прозреть, на свете бы слепых не осталось. Обманул я тебя. Это король велел меня схватить и посадить в мешок, а после в озеро бросить. Спас ты меня. Ты прости за обман. Спасибо тебе большое». Поклонился Квидори слепому, домой пошел. слуги пьяные вернулись из харчевни, смотрят, мешок пустой. Перепугались, не знают, что делать, и решили сказать королю, что нет больше Квидори. Утонул в озере. Пришел к Квидори домой, рассказал обо всем отцу с матерью, и стали они думать, как королю отомстить. Продала на другой день мать все вещи, купила полотна, одежду сшила. Никто такой не видал. Нарядила в ту одежду сына, письмо ему в руки дала на шелку, в королевский дворец отправила. Увидел король, Квидори цел, невредим. Перепугался, грозно на слуг поглядел, тех, что его обманули. Задрожали слуги от страха и стали оправдываться. Не он это, его дух. Мы точно помним, что бросили его в воду. Подошел тогда Квидорик к королю и говорит. Они и в самом деле в озеро меня бросили, а там кто-то мешок развязал. Вышел я, смотрю, дворец красивый стоит, во дворце царь-дракон на троне сидит. Обрадовался царь, пир устроил, все драгоценности разложил, бери что душе угодно. Сказал я ему, что драгоценности мне не нужны, а вот наш король большой охотник до них. Говорит тогда царь, нельзя вашего короля сюда пригласить. Написал царь письмо, попросил тебе передать, вот оно. Сказал так к Видори, письмо королю отдал, а в письме вот что написано. «Спасибо, что прислал ко мне юношу. Я нарядил его в платье посланника и велел передать вам письмо. Я, владыка подводного царства, предлагаю дружбу вам, правителю суши. Прошу пожаловать в гости ко мне, дабы я смог одарить вас и ваших подданных бесценными сокровищами». Разгорелись у жадного короля глаза. И решил он, не мешкая, в подводное царство отправиться к царю-дракону, да не один, а со всей свитой, чадами и домочадцами, чтобы побольше даров получить. И приказал в путь дорогу готовиться. Пришел король со всей своей свитой к озеру. Велел каждому, как к Видоре привязать к голове тяжелую железную крышку с котла, чтобы быстрее до подводного царства добраться. Первыми в воду попрыгали сановники и родня королевская, Не терпится им дары богатые получить. Только прыгнут, руками начинают размахивать, никак тонут. А король с Квидори на берегу стоят, смотрят. Стал тут к видоре короля торопить. Видишь, король, они тебя руками машут, зовут. Иди же скорей. Привязал король к голове крышку, в воду бросился. Так и утонул злой король со всеми своими придворными в озере. А Квидори вернулся домой и зажил счастливо с отцом и матерью помогал им и сам усердно трудился.